Глава 32. Pearl Lane. Наши дни. Pearl подавила порыв победно вскинуть кулак. Нашли Майка Гибсона, его только что привезли. Находка Гибсона огромная удача, даже грандиозная. Но Pearl сдержала воодушевление и напомнила себе: если Дженнет Уезерби права насчет роста убийцы, то Гибсон невиновен. Она подозвала Филдинг. Поскольку Гипса нет, я хочу, чтобы со мной пошла ты. Гипсон в камере. Его обнаружили в доме друга Даниеля Фоу, который сказал, что он скрывался там примерно с половины третьего ночи. Девушка мистера Фоу дала такие же показания. Говорит, он пришел один, без детей. Сосед слышал стук в дверь Фоу и видел Гипсона одного. Сосед также называет время около половины третьего ночи. Если два свидетеля видели Майка Гибсона в половине третьего, и с тех пор он отсиживался там, остается слишком маленький временной промежуток, в который он мог бы похитить Ханну и Грегори. Вероятнее всего, Гибсон не тот, кто им нужен. Но это не значит, что он не видел или не слышал чего-нибудь, что может помочь расследованию. Перелайн встала со стула, и они отправились в первую допросную. Все в маленькой душной комнатке, они ждали Гибсона. Филдинг устроилась на краешке своего стула, выпрямив спину как балерина, с лишенным всяких эмоций лицом. Она смахнула воображаемую крошку со своей кипеной белой рубашки и села еще ровнее. В комнате было слишком жарко, но это хорошо. Они хотят, чтобы Гибсон попотел. Через пять минут Майк Гибсон тяжело опустился на стул. И уставился в стену, избегая зрительного контакта. Сопровождавший его охранник кивнул Перлайн и вышел. Филдинг положила локти на стол, подалась вперед и холодно уставилась в полуприкрытые глаза Гибсона. Телосложение молодой человек походил на боксера полусреднего веса. На нем были милитари-шорты выше колена и камуфляжный жилет. Правое предплечье покрывало татуировка на ум приходило слово буян, а вот убийца детей как-то не очень. Парень сам едва стал мужчиной, и несмотря на татуировки, выглядит так, будто вот-вот обмочится. Но, может быть, она оптимистично настроена, что больше свойственно дипсу. Гибсон мог переодеться после убийства Раджа, но судя по запаху и виду его одежды, не сделал этого. От него несло потом и грязью. И Пэрлайн пожалела, что на ней нет маски. "Я хочу дождаться своего адвоката", сказал он. Пэрлайн повторила ледяной взгляд Филдинг. "Мистер Гибсон, пропали двое детей. Это срочное интервью под запись, потому что мне надо, чтобы вы ответили на безотлагательные вопросы, поскольку существует угроза в жизни детей. Сейчас все, что мы хотим, это узнать, что вам известно про этих детей. Ответы нужны нам быстро". Вполне возможно, что это вопросы жизни и смерти для десятилетней Ханны и семилетнего Грегори, двух невинных детей, за которыми вы со своим другом погнались в Гримстонский лес прошлой ночью. Гибсон побледнел, опустил глаза на свои запястья, покачал головой, что-то пробормотал. Погромче, мистер Гибсон, мы вас не слышим. Май Гибсон поднял голову. Его глаза были мокрыми. Я ничего не делал с детьми. Как только они убежали в лес, я больше их не видел, клянусь. То есть вы признаете, что вместе с Раджем преследовали детей в Гремстоунском лесу? уточнила Перлайн. Да, но я ничего с ними не делал. И во сколько это было? Он пожал плечами. Во сколько? Не знаю. Поздно, после полуночи точно. Мистер Гибсон, у вас есть коса? Чего? Перлайн пристально смотрела на него, пока он не заерзал на стуле. Филдинг тоже смотрела. Молодой человек опустил взгляд на свои сбитые костяшки. Он что-то скрывает. Он просто источает чувство вины так же обильно, как пот. Мистер Гибсон, Майк. Могу я звать вас Майк? Он помедлил, потом кивнул. Майк, у тебя есть сестры? Две младшие сестры, Пойсы Петл, верно? Да. Эй, с ними все в порядке. Да, с ними все хорошо. Ты знаешь, что Пойсу учится в одном классе с Грегори. Она замолчала, дав ему время осознать скрытый смысл ее слов, что он может иметь отношение к исчезновению мальчика. Он вытер пот со лба. Слушайте, я уже сказал, я ничего не делал детишкам. У меня сестры, как вы сказали, я не такой. Насколько я знаю, ты мог подождать, пока Ратч окажется вне игры, а потом сделать с этими детьми что-нибудь ужасное. Его глаза наполнились слезами. Я не делал, клянусь. Я преследовал их, да, но это все Ты что-то не договариваешь. Нет, честно. На его лице промелькнуло виноватое выражение. Ты ведь что-то видел, да, Майк? Нет, я Мистер Гибсон, не тратьте наше время, сказала Филдинг. Мы слишком давно занимаемся этим, чтобы нас обманул кто-то вроде вас. Гибсон вздрогнул, словно ужаленный. Он поднял глаза к потолку и попытался сморгнуть слезы, но одна все равно сбежала. Он метнул на Перлайн стыдливый взгляд. Простите, я испугался. Простите. Простить за что? Что ты сделал, Майк? мягко спросила Перлайн. Помни, все, что меня заботит это найти Ханну и Грегори, пока не стало слишком поздно. Он шмыгнул носом. Дело не в том, что я сделал. Дело в том, чего я не сделал. Тогда скажи мне. Скажи мне, что произошло. Ничего не упускай. Расскажи мне все». Он выдохнул. Концентрация токсических веществ в воздухе вышла за пределы шкалы Рихтера. Ладно, хорошо. Значит, когда мы вошли в лес, Ратш хотел продолжать искать их, а я нет. Так что я сказал, что ухожу, но потом понял, что разосрусь с ним, поэтому вернулся и увидел, как он бежит за ними. Я побежал следом, но потом споткнулся и упал. Когда поднялся, подумал вернуться на вечеринку, но решил остаться посмотреть, смогу ли его найти, чтобы убедиться, что он знает, что я не ушел, понимаете? Перлайн кивнула. Она понимает. Конор Конрадч был страшным человеком. Поэтому я слушал очень внимательно и услышал странный звук. Какой звук? спросила Филдинг. Не знаю, как будто что-то шмякнули об землю. Продолжай, сказала Пэрлайн. Я пошел дальше и споткнулся о дерево, разбил коленки. Смотрите. Он наклонился, чтобы показать им, и Перлайн махнула рукой. В этом нет необходимости, Майк. Нам не надо видеть твои колени. Ох, он выпрямился, глаза затуманились. Я услышал вопль, похожий на детский, я испугался. Я не думал, что Радших обидит. Я не хотел. Он собирался только напугать их. Я имею в виду, он немножко побивает кристалл, но это всё. Он никогда пальцем не тронул своего сына. Его папаша бил его, поэтому он всегда клялся: "Дети, Майк, расскажи нам про детей". Да, точно. А вот там был этот крик, потом все стихло. Я был так напуган, что чуть не обоссался. А потом он сглотнул, стёр бисеринки пота с верхней губы. Я сел на корточки и выглянул из-за дерева. С большим трудом разглядел четырех человек. «Четырех?» Да, два маленьких, дети, я думаю. Один высокий, держал какую-то палку с лезвием на конце. Это совпадает с описанием косы, сделанным Дженеттой в Азербе. Он шмыгнул носом. Другой тоже большой, но не настолько большой, как первый. Мужчина и женщина. Не могу сказать, слишком темно было. Что произошло дальше? спросила Пэрлайн. Я подобрался поближе, разглядел что-то на земле. Это был ратч. Его голова. О боже. Что делали двое взрослых и дети? Не уверен, я запаниковал, когда выглянул, того, что с палкой не было, тот, что пониже схватил детей и ушел. Господь всемогущий. ее пульс ускорился, забился так сильно, что стало больно груди. Ты хочешь сказать, этот человек ушел из леса с детьми? Гибсон сглотнул. Да. Что вы имели в виду под схватил? спросила Филдинг. Да, дети пошли добровольно или сопротивлялись? добавила Перлайн. Не знаю, простите, боже, простите, я слишком запаниковал при виде Раджа. Подумай хорошенько. Ты слышал какой-нибудь транспорт? Не припоминаю, не думаю. Я слишком испугался. На земле лежал мой друг, не шевелился, и я не знал, вернется ли тот псих со своей большой палкой прикончит меня и что ты сделал? спросила Перлайн. Он облизал губы и опустил голову. Я подошел к Раджу просто чтобы проверить, что он мертв, и ух, его лицо было таким месивым, что я психанул, развернулся и ух, наступил на что-то. Что? Ты наступил на что-то? Что это было? Он сглотнул, вытер губы тыльной стороной руки. Ох, блин, простите. Я знаю, что не должен был, но я взял ее». Я плохо соображал и просто поднял ее. я испугался, что на ней останутся мои отпечатки, поэтому забрал с собой. Я ничем не мог помочь Раджу, а детишки ушли с тем грёбаным психом, поэтому я Он покачал головой от стыда. Я забрал ее и отнес в дом Фоу. "Взяли что?" рявкнула Филдинг. "Что?" "Ох, маску". "Маску?" Перлайн глянула на Филдинг. Где она сейчас? Гибсон шмыгнул носом. Его щеки полыхнули от стыда. О-хо, под раскладным диваном.